Глава тридцать шестая «Грегор!» — закричала я. «Почему ты кричишь? У меня от этого мозг звенит!» — рассмеялся он. «Кажется, я знаю, кто может стоять за всем этим. Кто? Это другой дракон! Как мы раньше не догадались! Он тоже пришел из другого мира? Или просто скрывался в этом с древних времен?» «Нет, Сина, это почти полностью исключено!» Мягко возразил Грегор. «Зачем другому дракону моя сила? У него все есть. К тому же, если бы это был другой дракон, я бы почувствовал его присутствие. Мы ощущаем друг друга, даже если родились в разных мирах. В вашем мире, к сожалению, нет сейчас больше ни одного дракона. Знаешь, этот кто-то, он не дракон. Он тот, кто хочет стать как дракон. Он и маг судя по всему, не особо сильный». У него есть лишь одно изощренный ум. Ум, благодаря которому он водит за нос этих кретинов-магов. Играет на их страсти к власти и силе. И благодаря которой он пытается переиграть нас. Он замолчал, а я испытала разочарование. Мне казалось, что я так хорошо все придумала. Если бы я была единственной, кто догадался о личности нашего неведомого противника, Это значило бы, что я тоже внесла свой вклад в победу. А так, от меня только и толку, что болтаться на шее у Грегора. Дальше все происходило быстро и достаточно гладко. Эрми опять спрыгнул вниз, навел шороху среди магов. Я разглядела, что в эту кутерьму влетели и волки. Один из них обернулся крафтовым. Потом они с Эрми отправились к большой машине, возле которой стоял незнакомый мне сухой мужчина видимо, Лобковский. Мы с Грегором в это время закладывали угрожающие виражи в небе. Демонстрировали силу, как с усмешкой прокомментировал Грегор. Иногда он с мысленным смехом изрыгал огонь в воздух или раскидывал вокруг блестящие молнии, видимо, для особого устрашения. Мне тоже невольно становилось смешно. А вообще, это было очень красиво. Грегор рассказал, что использует особый вариант полога невидимости благодаря которому нас не могут видеть простые люди, но прекрасно видят все, кто обладает магической силой. Я похихикала. Если бы не это, наверняка завтра весь интернет пестрел бы фотографиями ночного неба с силуэтом дракона на фоне Луны. Кто-то объявил бы это фотомонтажом, а кто-то поверил бы. Всегда есть те... Кто готов верить в чудо? Потом мы увидели, как Эрми с Крафтовым загрузили Лобковского в подогнанный автомобиль оборотней, а кольцо вокруг города начало гаснуть. Стало совсем редким и, наконец, исчезло. Грегор развернулся, и мы полетели к зданию его компании на Неве, чтобы допросить Лобковского и окончательно урегулировать вопрос с магами. И вдруг мне стало тревожно. Пока длилась эта почти веселая операция по прорыву кольца блокады, я практически забыла о неке Скрипи. Просто некогда было думать о чем-то, кроме происходящего под нами. Теперь же волнение за друзей застучало в солнечном сплетении противным молоточком. Ведь это мы развлекались, а им досталась самая опасная роль — отвлекать внимание от меня. И вдруг... Когда мы уже летели над городом, внутри меня что-то перещелкнуло. Ну какая же я дурочка. Они все провели меня как маленькую. Все, включая вредного балуночного енота. Когда я соглашалась на все эти магические мороки и отвлечения внимания, мне все казалось логичным. Я понимала, что больше всех будет рисковать Ник, переодетый в меня. Но риск казался оправданным. Ведь самое страшное, что может произойти – Это если я стану заложницей. Грегор отдаст свою силу магам, и они обретут невиданную мощь. А потом уничтожат не только Ника, готового стоять насмерть, защищая свой вид, но всех оборотней. Теперь же все неувязки вдруг стали очевидны. Хорошо, мы и переоделись, но почему нельзя было просто полететь всем вместе? Пусть бы Ник сидел, изображая меня на шее Грегора. Не было никакой особенной необходимости, чтобы Ник и Крипи В Мороке оставались в Красноярске. Проклятие! Они и правда провели меня. Разыграли операцию у меня за спиной, чтобы я не волновалась. «Грагор!» — опять заорала я мысленно. «Ты снова кричишь мне прямо в мозг, любовь моя!» — поморщился дракон. «Ты это заслужил! Ты... Вы с эрми... И Ник Скрипи тоже... Вы махинаторы, обманщики! Они ведь могли полететь с нами!» «Скажи-ка мне, дракон, зачем они остались?» «Молчишь? А значит, они будут не просто сидеть там под охраной в особняке. Они будут нарываться, да? Нарываться, привлекать внимание ко мне, то есть к Нику в моём образе, чтобы выманить нашего неведомого противника. И с Ником ты говорил, что вот, может, кто-то за этим стоит, словно бы в первый раз, чтобы я не догадалась, что вы придумали, так?» «Ну да, всё так» вздохнул Грегор. «Ах, вот как! А мне не сказали! И Ник, и весь удар придется по нему!» «Да подожди, Тина! Пойми, он, наш враг, играет против нас. Устроил эту эскападу, чтобы выманить меня и получить доступ к тебе. А мы должны переиграть его. Сейчас это единственный способ заманить его в ловушку». «А что сейчас с Ником и Криппи? Вдруг они...» «Думаю, сейчас они...» Как мы и планировали, в утренних лучах идут на столбы. Особняк слишком хорошо охраняется. Туда этот трусливый гад может и не сунуться собственной персоной. А вот если он увидит тебя вдвоем с оборотнем на безлюдной дороге к скалам, то вполне может проявиться сам. Да не переживай ты так. Там уже установлена западня. Мои лучшие маги готовятся встретить его». Я уж не говорю о том, что твой оборотень может свернуть шею этому гаду, пока тот думает, что ему в руки попала беззащитная девушка. В идеале они с Криппи и вовсе должны попасть в плен к нашему противнику. крипи передаст мне координаты, и мы отправимся туда, куда он их потащит. Это если наша запольня не поможет. Мы отправимся к нему, и в самый неожиданный момент Ник прихватит за шею, Этого любителя брать заложников. А если не поможет? А если ничего не выйдет? Если они погибнут? Вот поэтому мы и не сказали тебе. И Ник, и криппе привыкли рисковать. Они готовы к этому. А ты слишком волнуешься. Риск всегда есть, когда имеешь дело с неведомым врагом. С этим можно только смириться. Нам не выиграть эту битву без риска. И на войне приходится рисковать не только своей жизнью, но и жизнью друзей. «Видеть вас не хочу, всех! Тебя в особенности!» — ответила я, насупившись. «Наверное, Грегор прав. Наверное, они все правы. Но я не могла так просто смириться с тем, что друзья подвергают себя такой опасности. С тем, что все это проворачивают у меня за спиной тоже». Грегор вздохнул и ничего не ответил. «Я злилась по-настоящему, особенно на него». Ведь это он стал моим мужчиной. Это от него я ждала полной искренности. Больше не разговаривала с ним до того момента, пока мы не приземлились на крыше компании. Даже подумывала разорвать наши едва начавшиеся отношения. Ну, или сделать вид, что разрываю. В воспитательных целях. Грегор вздыхал и говорил что-то из серии «На войне, как на войне, это нужно просто понять». А я молчала, сжав зубы. Заговорила я лишь, когда мы спустились на крышу. «Немедленно сними с меня морок и позвони им, что всё отменяется», потребовала я, когда Грегор обернулся. «Нет, Тина, но ты сама можешь позвонить Нику и узнать, как у них дела. Тебе станет спокойнее. А пока для всех, в том числе для Крафтова, ты моя помощница Анжела». «Ладно», — зло протянула я, — «переспорить Грегора невозможно». «Расплачиваться он будет потом, когда всё закончится. Я уж придумаю, чем». Я действительно взялась за телефон. Ник ответил сразу, посмеялся в трубку, сообщил, что они с Криппи гуляют недалеко от дома. Где именно, не сказал. Ведь он понятия не имел, что я их разоблачила. Я заявила, что если с ними что-нибудь случится, то я пристукну их собственными руками. Умоляла быть осторожными. Тогда Ник расхохотался и заявил, что дракон-болтун, раз все разболтал мне. Я не удержалась и защитила Грегора, мол, это я сама догадалась, и приперла его к стенке. В общем, Ник был так же невыносим, как и Грегор. Так шутил, смеялся и совершенно не желал слушать моих уговоров. Отвратительно. Я все так же должна была быть подле Грегора. Даже пока я ходила в туалет, он стоял рядом с кабинкой и караулил. Видимо, вероятность того, что противник разгадал наш план, он не исключал. А потом они с Крафтовым допрашивали Лобковского. Помня рассказы Грегора, я ожидала, что тот будет вести себя как неразумный фанатик. Но этот пожилой мужчина оказался куда разумнее. Сидя в кресле неподалеку, я наблюдала за его невозмутимым строгим лицом и думала, что в нем есть и сила, и ум. Он с достоинством принял поражение, и спокойно подписал какую-то магическую капитуляцию. Более того, Грегор сумел донести до него, что он и его маги оказались марионетками в руках некоего неведомого манипулятора, который знал, что посылает их на убой. Вот тут Лобковский дико разозлился. Но я сразу поняла, что не на Грегора, а на неведомого манипулятора. «Я уже догадался. Он просто кинул нас умирать тысячами в твоем огне». «Мы не знали, на что идем. Он знал, я уверен. И я даже благодарен тебе, дракон, что ты пощадил моих людей». «А жизнь его людей ему не безразлична. Еще одно очко в пользу старого мага». «И кто же он такой?» — с интересом спросил Грегор. «Если бы я знал». Так же зло выплюнул Лобковский. «Идея порабощения оборотней и мечта заполучить силу дракона — Словно ниоткуда появлялись в нашем совете. Председатель, глава магов США Джеймс Гаудвард просто озвучивал их как данность, а мы почему-то были согласны. Они очень хорошо падали на наше желание направлять и пасти это стадо, то есть людей. «Что ж, в таком случае, думаю, нам стоит прогуляться к вашему председателю», — вежливо предложил Грегор. «Как насчет того, чтобы полетать на драконе?» «Если, конечно, вы подпишете вечный мир между магами и оборотнями России и принять нашу сторону хотя бы временно». «Это непривычная идея», — усмехнулся Лобковский. «Но я правильно понимаю, что другого выхода у меня нет». «Совершенно верно», — серьезно отозвался Крафтов. «Либо мир, либо война, в которой вы уже проиграли». «И как бы я ни злилась на Грегора и компанию», ощутила восторг, когда Крафтов и Лобковский поставили вспыхнувшие огнем подписи на каком-то документе. Исторический момент. Маги и оборотни впервые за сотни лет заключали мир и договор о невмешательстве с возможным сотрудничеством, как назвал это Крафтов. И ведь, если подумать, это стало возможным благодаря Грегору. И тут... Мой телефон дернулся в кармане от вибросигнала. Я взглянула на экран. Если хочешь увидеть своего друга живым, иди в туалет. СМС пришло с неизвестного номера. У меня похолодело внутри. К тексту прилагалась фотография. На ней большой, похожий на пса волк, скорчился на земле в блестящих магических путах. Чтобы снять морок, достаточно один раз обернуться. Вспомнили слова Эрми. На них напали. Ник обернулся, стал собой, но не смог победить. И теперь этот гад шантажирует не Грегори мной, а меня Ником. Простой расклад. Нас переиграли. Я знала, что вслед за этим шантажом будет второй, более опасный, где заложницей стану уже я. Сердце разорвалось надвое. «На войне приходится рисковать не только своей жизнью, но и жизнью друзей». «Да, проклятие. Я знаю, как поступить правильно. Что я должна рассказать все Грегору. Что должна дать Нику умереть в руках неведомого подонка. Чтобы этот самый подонок не получил драконью силу и не поработил мой мир. Накану весь мир. Но как? Как я могу пожертвовать жизнью своего Ника? Своего друга, своего оборотня? Как?» Я сжала зубы. Я отправлюсь в туалет. Пусть меня возьмут в плен, или что он там собирается сделать. И дальше, когда я добьюсь, чтобы Ника с Криппи отпустили, я найду способ умереть. Пусть ценой за мой мир будет не жизнь Ника, а моя жизнь. Я с тоской бросила взгляд на Грегора. Нет, я верю, верю, что его сердце уже ожило. Что моя недолгая любовь воскресила его а значит, он проживёт тысячи лет, будет помнить меня, страдать, но однажды просто забудет. Ведь нельзя помнить вечно. Рано или поздно все раны затягиваются. Я незаметно покопалась в сумочке. Из острых предметов была только пилка для ногтей. Я переложила её в карман. Может, пригодится. Хотя это будет очень больно, наверное». «Жаль, что печать Грегора еще не дошла до моего сердца, и я все еще беззащитная девушка».